Глава 13. Расследование начинается. Екатеринбург, 20 января 2008 год. Инквизитор Сергей Шестаков вышел из морга в самом мрачном расположении духа. Это дело выглядело не лучшим образом, с какой стороны ни глянь, смотрящий грехов погиб. Точнее, как указано в свидетельстве о смерти, умер от сердечного приступа. Тело, правда, забрала уже его семья, которой, кстати, смотрящим по уставу иметь не полагалось. Но это обстоятельство не помешало Шестакову выяснить все подробности о его смерти. Ни один обычный человек не способен противостоять ментальной силе инквизиторов. Сама по себе его смерть еще не являлась причиной для вмешательства Святого ордена. Это дело коллег покойного и курирующих его анхоров. Но грехов приглядывал за Эмагом. А это уже совсем другой Каленкор. Неумолимо, что командор распорядился о параллельном расследовании. Правда от руководства ордена Шестаков знал, что дар Эмага был заблокирован. А вот как обстоят дела с этим сейчас, большой вопрос. Сергей ни на минуту не поверил в естественные причины смерти Грехова. Он посетил могилу смотрящего, из нее просто разило пустотой. Кромешники? Командор не был в этом уверен, а точнее, был совершенно убежден в обратном. На источнике этой уверенности, как и на то, откуда в орден поступила информация об этом деле, он лишь смутно намекнул Шестакову, но и этого полунамека хватило, чтобы инквизитор проникся чрезвычайной важностью дела. Покровитель ерундой не занимается. Итак, на могиле Грехова четкая и недвусмысленная печать кромешника. Но по мнению командора, и кажется покровителя тоже, уши Кригов торчали из этой истории на добрых полметра. А там, где появляются эти исчадия зла, ни в чем нельзя быть уверенным. Если эмисар Темных вторых убил смотрящего, значит, у него были виды на Эмага. Какие? Ответ на этот вопрос мог дать лишь убийца или тот, кто его послал. Возможно, целью была инициация Эмага, то есть пробуждение его дара и привлечение нового союзника в свои ряды. Тогда в деле замешан крик достаточно высокого уровня, так как снять блок анхоров абы кому не под силу, как минимум морок, а может быть даже асур или арх. Вот только вставать на пути таких серьезных фигур дело смертельно опасное, не только для него, рядового инквизитора, но и для всего святого ордена. Впрочем, это проблемы направившего его суда руководства. Вполне возможно, в решительный момент они подключат к делу Анхоров. А в задачу Шестакова прямое противостояние Кригу не входило. Он должен был выяснить, что произошло с Эмагом. Жив ли он? Если да, то в каком состоянии его дар? Если пробужден, то на чьей он стороне и как много ему известно? К сожалению, орден вёл это расследование пока без санкций анхоров, если не считать покровителя, который, правда, не горел желанием афишировать свою причастность к орденским делам. Те не слишком доверяли чересчур радикально настроенным святым отцам и подключали их к своим операциям с осторожностью. Так что о возможности получения информации напрямую от светлых вторых не могло быть и речи. В данном случае они уже провели собственное расследование не озаботившись поставить орден в известность. Провели и успокоились. Странно, кстати, учитывая, что может натворить инициированный эмак. И еще странно, что по словам командора, ему не следует слишком опасаться вмешательства смотрящих или стражей, так как светлые вторые дело закрыли. Такое могло произойти лишь в двух случаях: либо эмак мертв, либо полностью подконтролен контролем Анхора. Только командор уверен, что ни того, ни другого не случилось. А вот почему уверен, непонятно. У шестакова сложилось четкое ощущение, будто ему выдают далеко не всю нужную информацию, хотя раньше за руководством такого вроде не замечалось. Но думать обо всех этих странностях сейчас, значит просто терять время. Следует немедленно приступить к поискам Имага. Благо есть его имя и адрес. Это не значит, что он его там найдет. Но люди бесследно не исчезают. Если Игорь Логинов, так звали мага, жив, то и след оставил. По крайней мере, Шестаков его увидит обязательно. Так что надо искать и надеяться, что он еще в этом мире и рядом с ним не находится крик, убивший смотрящего. В последнем случае инквизитор ждал неминуемый, а возможно еще и мучительный конец. Впрочем, об этом тоже лучше не думать. Бросив взгляд на часы, Он отметил про себя дату и время начала поисков. В таких делах Шостаково была свойственна педантичность, и решительным шагом направился к своей машине.